всего главным отрядом. Гладка вверх духонинов с его основным штабом в ставке не сумел удрать, встретив на своём пути крыштадских матросов, решивших по-своему его судьбу. После выступления батальона Георгиевских кавалеров против ставки заколебались даже ударные батальоны, считавшиеся главной опорой ставки. Часть из них присоединилась к революционным Георгиевцам, часть ушла сама из Магелёва, чтобы не столкнуться с пребывающими из Петрограда отрядами матросов. Что касается наших политических мер, то мы, собрав большевиков в Магелёве, гражданских и военных, прежде всего поставили задачу поднятие рабочих и солдат Магелёва. Первую голову железнодорожников выделит делегации с ознамёнными, которые придут на назначенные по требованию фракции большевиков заседание Магилевского совета. Большевистская фракция потребовала допуска на это заседание делегаций и других фабрично-заводских и солдатских комитетов. Черезвычайное, как мы его назвали, заседание совета состоялось 18 ноября в том составе, как мы и наметили. Провоцеровское и меньшевистское руководство было дезорганизовано. Хотя они и хулиганили, кричали на большевиках-узурпаторах, но присутствующие представители рабочих и солдатских комитетов не давали им воли. Они получали достойный, острый и весомый ответ. После выступлений нескольких депутатов большевиков и представителей рабочих и солдат была зачитана предлагаемая большевиками резолюция, приветствующая октябрьскую революцию и провозглашающая советскую власть в Магелёве и губернии. Приняв эту резолюцию, Магелёвский совет тут же образовал Военный революционный комитет. Таким образом, Магелёвский совет в котором больше месяца после Октябрьской революции орудовали контрреволюционеры, во второй половине ноября стал революционным советским. Это было начало. Предстояла большая работа по практической советизации Могилева. То есть необходимо было здесь проделать ту же работу, какую Полесский комитет проделал после 28 и 30 октября в Гомеле. Надо сказать, что могилевские большевики при помощи и руководстве Полесского комитета со всей самоотверженностью и энергией взялись за эту практическую работу, чтобы наверстать упущенное. И они немало успели сделать для превращения могилева в верную опору советской власти в Белоруссии. Когда в Магелёв прибыл наш советский верховный главнокомандующий товарищ Корыленко вместе с боевыми революционными балтийскими матросами и петерскими отрядами Красной гвардии, Магелёв уже был советским. Товарищ Корыленко, как советский главкаверх, сразу посетил Магелёвский совет. И он встретился с членами Ревкома укрепив этим установленную советскую власть в Могилёве. При Ставке также был образован военно-революционный комитет. Во всей губернии к этому времени энергично внедрилась советская власть, за исключением части небольших городков, где ещё было просто без власти, а также части властей и деревень, где были советы, но они были заняты главным образом власти, ещё борьбой за землю, за её правильное распределение и использование. После установления советской власти в Магельеве я опять побывал в деревнях близлежащих к Магелью. На собраниях я разъяснял значение Октябрьской революции для крестьян, особенно для бедноты, как решение вековечного вопроса о земле говорил о скором окончании войны и достижении мира. По этим вопросам даже агрессивно настроенные эсеры и поддержившие эсерой